Едо был одним из городов, которые лифт всегда хотела посетить. Он располагался в Ташике, странном местечке даже по сравнению с Азиром. Местные жители казались слишком любезными и сдержанными, а еще носили одежду, из-за которой было сложно понять, что у них на уме. Однако все твердили, что Едо стоит повидать. Отсюда ближе всего до сессии Малексдар. Куда, учитывая, что там уже миллион лет идет война, Она, наверное, никогда не попадет. Уперев руки в бока, лифт осматривала город с холма. Она решила, что слухи не врут. Зрелище было удивительное. Азирцам нравилось считать себя великими. Но они просто покрывали домобронзой. С золотом или еще чем-нибудь и ходили довольные. И что тут хорошего? Просто в стенах отражалось ее лицо. Она и так видела его слишком часто, чтобы впечатляться. Однако это зрелище завораживало. Величественный город. Колот побери, его вырезали прямо в земле. Во дворце из разговора каких-то важных писцов она услышала, что город этот новый и основан всего сотню лет. Для чего в Азире нанимали имперских осколочников? Их посылали не воевать, а копать шахты, расколачивать валуны и все такое. Очень практично. Все равно, что взобраться на королевский трон, как на табуретку, чтобы достать до верхней полки. Кстати, не стоило на нее за это кричать. В общем, они использовали осколочные клинки. Когда-то здесь была обширная каменная равнина. Теперь сотни глубоких расселин образовывали огромный лабиринт. Некоторые расселины были шире прочих и спиралью закручивались к центру. В центре возвышалось большое, похожее на холм строение, единственная часть города, выступающая над равниной. На участках между расселинами были разбиты поля. Ни одной постройки, все скрывались внизу. Люди жили в расселинах на глубине 2-3 этажа. Интересно, как их не смывало во время великих бурь. Впрочем, горожане вырезали широкие каналы. В них, видимо, никто не жил, и вода свободно отводилась. Выглядело все это небезопасно, но довольно круто. Отличное место, чтобы спрятаться. В конце концов, именно за этим она и явилась. Спрятаться. Все. Других причин нет. Стену города не было, зато его окружало несколько сторожевых башен. Троба вела вниз колма и соединялась широкой дорогой, которая упиралась в очередь. Множество людей ожидало разрешения спуститься в город. «Как во имя Рошара, им удалось вырезать такие огромные куски камня?» Виндель свернулся в башенку из переплетающихся лоз, достающую лифт до пояса, и повернулся лицом к городу. «Осколочными клинками» иснела она. А, а этими. Он с неудовольствием пошевелился, с хрустом переплетая и скручивая лозы. Этими, значит, Лифт скрестила руки на груди. Надо и мне такой раздобыть, как думаешь? Как ни странно, Виндель громко закряхтел. Я тут прикинула, начала объяснять Лифт. Он им сражался, когда пытался убить меня и Гокса. Значит, и мне нужен «Конечно, так и сделайте. Давайте прошвырнемся по рынку и прикупим невероятное всемогущее оружие из легенды британии преданий, которое стоит больше многих королевств. Я слышал, его здесь на развес продают, прямо как весеннюю погоду на востоке. Цыц, пустоносец!» Она посмотрела в переплетение лоз его лица. «Ты что-то знаешь об осколочных клинках? Я права?» Лозы будто поникли. «Точно! А ну, выкладывай, что тебе известно!» Он покачал головой. «Рассказывай!» — пригрозила лифт. «Это запрещено! Вы должны узнать самостоятельно! А я чем занимаюсь? Я как раз узнаю! Тебя! Рассказывай! Иначе укушу!» «Что?» «Укушу! Отгрызу от тебя кусок пустоносец! Ты же лоза! Я ем растения иногда!» «Даже если вы не сломаете зубы, мои кристаллы, подкрепиться не выйдет», — сказал Виндель. «Откушенный кусок просто рассыпется в пыль». «Дело не в том, чтобы подкрепиться. Я говорю о пытках». Виндель с удивлением возрился на нее своими кристаллическими глазами. «Если честно, госпожа, вряд ли вы на такое способны». Лифт зарычала, и он поник еще больше, но секрет не выдал. «Он хоть бесскребетный Или, как там говорят о растениях, небескорный!» «Ты должен меня слушаться!» Лифт засунула руки в карманы и пошла по тропе к городу. «Ты не соблюдаешь правила!» «Я-то соблюдаю!» Раздраженно фыркнул Виндель. «Просто вы их не знаете! И, к вашему сведению, я садовник, а не солдат! Так что не позволю разить мною людей!» Она остановилась. «Зачем мне разить кого-то тобой?» Он поник так сильно, что чуть не сохся. Лифт со вздохом двинулась дальше. Виндель не отставал. Выйдя на широкую дорогу, они повернулись к башне, служившей воротами в город. «Значит, сюда мы столько добирались?» Заговорил Виндель, когда они проходили мимо запряженной чулом повозки. «В город вырезаны в скале?» «Следовало сказать раньше. Я беспокоился, что во время бури мы окажемся без защиты. С чего вдруг? Дождя нет». Плач неожиданно закончился, потом снова начался и снова закончился. Он вел себя совершенно непонятно, скорее как обычная погода, нежели очень долгая, но слабая великая буря, каким обычно бывал. «Не знаю, что не так, госпожа», — сказал Миндель. «Что-то случилось в мире, я чувствую. Вы слышали, о чем король Алиткара написал императору? Что надвигается буря?» — спросила лифт. «Не с той стороны?» «Именно!» «Олухи посчитали это глупостью!» «Олухи?» «Те, кто трутся возле Гокса, вечно нашептывают ему, как поступить!» «Они заставили меня носить халат!» «Азирские визири, главные чины империи, советники Верховного!» «Ага, пустомели и нытики!» «Олухи!» «Так вот, они считают, что тот злобный типчик...» «Великий князь Долинар Холин...» «Де-факто король Олеткара на сегодняшний день – самый могущественный военачальник!» «Все навыдумывал!» «Возможно, но разве вы ничего не чувствуете?» «Где-то вдалеке что-то зарождается!» «Далекий гром!» – прошептала лифт, посмотрев на запад мимо города на горы вдали. «Или будто видишь, как роняют котелок, следишь за его падением и готовишься услышать лязг!» «Значит, чувствуете?» «Наверно». Мимо прокатила очередная повозка, запряженная чулом. На лифт никто не обращал внимания. Впрочем, как и всегда. И никто, кроме нее, не видел Виндля. Потому что она особенная. «А что говорят твои друзья-пустоносцы?» «Мы не...» «Спрены культивации не самые важные. У нас ни собственного королевства, ни даже городов». «Нам пришлось связать себя узами с вами из-за того, что зашевелились криптики, спрены чести и все остальные. Мы прыгнули вперед ногами в стеклянное море, но едва понимаем, что творим. Все, кто имел хоть малейшее представление о том, как чего-то добиться, погибли много веков назад». Они шли за повозкой. Та дребезжала и раскачивалась, подпрыгивая на кочках. «Все неправильное лишено всякого смысла», — продолжал Виндель. «Считалось, что связать вас с узами будет гораздо сложнее. Иногда память меня подводит, но я вспоминаю все больше. Со мной не произошло ужасного потрясения, которое все предрекали. Может, и из-за вашей исключительности, но, госпожа, прислушайтесь ко мне. Когда я говорю, что грядет нечто значительное, не следовало покидать Азир. Там мы были в безопасности. Нам понадобится защита». «Некогда возвращаться». «Да, скорее всего. Давайте найдем укрытие хотя бы здесь». «Ага». «Если мрак не убьет нас раньше». «Мрак? Не балом, пытавшийся вас казнить?» «Он самый». Проворчала лифт. «Он в городе». «Разве ты не слышал, как я жаловалась, что мне нужен осколочный клинок?» «В городе? То есть в Еда, куда мы направляемся прямо сейчас?» ага Олухов есть люди, которые его отслеживают. Как раз перед тем, как мы сбежали, пришло сообщение о том, что его видели в Еду. «Постойте-ка!» Виндель метнулся вперед, оставив за собой след из лос и кристаллов. Взобрался на задок повозки и изобразил лицо прямо перед лифт. «Поэтому мы сорвались так внезапно? Поэтому мы здесь? Вы гонитесь за этим чудовищем? Конечно, нет. Что за глупости?» «Глупости, разумеется, не про вас!» «Не-а! Тогда зачем мы здесь? У них тут есть блинчики со всякими начинками!» Ответила лифт. «Говорят, очень вкусные, едят их во время плача. 10 разновидностей. Пальчики оближешь, наверное. Хочу стащить каждого по одному. Вы проделали весь этот путь, бросив жизнь в роскоши, чтобы съесть пару блинчиков?» «По-настоящему потрясных блинчиков!» «Несмотря на то, что где-то здесь бродит богоподобный осколочник, который приложил столько усилий, чтобы казнить вас...» «Он не хотел, чтобы я использовала свои способности», — сказала лифт. «Его и в других местах видели. Олухи за ним присматривают». Они им очарованы. Все внимание приковано к лысому парню, который коллекционирует головы королей. Но этот типчик тоже оставляет трупы по всему Рошару. Людей незначительных, неприметных. И мы прибыли сюда, потому что... Это место не хуже любого другого. Пожала плечами лифт. И Виндель плавно соскользнул с задка по Совершенно очевидно, что это место не такое же, как любое другое. Здесь явно хуже. «А ты точно уверен, что несъедобный?» – перебила она. «Было бы очень удобно, у тебя куча лишних лос. Может, я бы их обгрызла чуток?» «Уверяю, госпожа, я не придусь вам по вкусу!» Лиф что-то буркнула и в ответ. Ее желудок снова заурчал. Вокруг парили спрены голода. Коричневые крупинки с крылышками, ничего необычного. Их привлекали многие люди из очереди впереди. «У меня есть две способности», – сказала лифт. Я могу скользить, используя потрясность, и могу заставить что-нибудь вырасти. Значит, и пару растений на еду получится. Чтобы их вырастить, почти наверняка понадобится гораздо больше бури света, чем удастся из них добыть. Это предопределено законами Вселенной. И прежде чем вы спросите, добавлю, даже вы не можете игнорировать эти законы. На мгновение он задумался. Скорее всего, с вами никогда не угадаешь. «Я особенная!» Лифт пристроилась за ожидающими пропуска в город. «А еще голодная!» «Прямо сейчас больше голодная, чем особенная!» Она выглянула из очереди. На воротах стояли стражники на пару с писами в странной такширской одежде. Этаких длиннющих кусках ткани, которыми они обматывались с головы до ног. Кусок был цельный. И это действительно непросто, не только обвить по очереди каждую ногу и руку». Но и обернуться им несколько раз вокруг пояса, чтобы получилось подобие юбки. Такую одежду носили все мужчины и все женщины, кроме стражников. Пропускать в город явно никого не торопились. Людей скопилось немало, все из народа макабаки. Корьеглазые и темнокожие. Гораздо темнее смуглый лифт. Среди ожидающих оказалось много семей в обычной зирской одежде. Штаны, и грязные юбки, некоторые с узорами. Вокруг гудел целый рой спренов истощения и голода. Она ожидала увидеть побольшие части торговцев, но никак не семьи. Кто все эти люди? Желудок снова заурчал. «Госпожа!» – позвал Виндель. «Цыц!» – отозвалась лифт. «Я слишком голодная, чтобы разговаривать. Так вы?» «Голодная, да. Так что заткнись. Но спорим, у стражников есть еда. Их всегда хорошо кормят». Ведь с голодухи они вломить толком никому не могут, это факт. И есть предложение получше. Вы могли бы просто купить немного еды за сферы, которые вам любезно выделил император. Не взяла их с собой. Не, не взяли деньги? Избавилась от них, когда ты отвернулся. Нет денег никто не ограбит. Носить с собой сферы нарываться на неприятности. К тому же... Сузи в глаза, она наблюдала за стражниками. «Столько денег водится только у богатых чудиков. Мы обычные люди, идем другим путем». «Значит, теперь вы обычная?» «Ну, естественно. Это все остальные ненормальные». Прежде чем Виндель успел ответить, лифт нырнула под повозку с чулом и начала пробираться к голове очереди.